Глава 18. Лилиан Брукс. На следующий день я с волнением стояла в коридоре медицинского центра. Я ждала, когда меня пригласят внутрь. Медицинский центр был оборудован прекрасно. Персонал очень вежливый и внимательный. Создавалось впечатление, что доктора и санитары искренне любят своих маленьких пациентов. Лилиан Брукс?» — обратилась ко мне темноглазая, пухленькая медсестра. «Да, это я». Я оживилась и едва ли подпрыгнула на месте от нетерпения. «Я провожу вас в палату к Дастину, но сначала я проведу вас в помещение, где вы сможете переобуться, вымыть руки и надеть медицинский халат». Я радостно закивала и поспешила за медсестрой. Пришлось скрыть нежно-голубое платье под белым медицинским халатом, надеть шапочку для волос и бахилы на ноги. «Если вы принесли какие-то сладости или что-нибудь другое из съестного, можете сразу оставить это здесь», – строго сказала медсестра. но еще нельзя переходить на общий режим питания, и в целях облегчения нагрузки организму специальные диеты – Нужно будет придерживаться еще длительный промежуток времени. Нет, что вы? отозвалась я, замахав руками. Я ничего подобного с собой не брала. Мне бы и в голову не могло прийти навредить Дастину сейчас, когда операция закончилась успешно. Она же прошла успешно? Более чем. Но требуется еще восстановительный период и наблюдение у врача. Об этом... Уже более подробно вы можете поговорить с доктором. Его зовут Адам Харрисон. Ваша мама с ним уже знакома. Я слушала медсестру в полуха и летела едва ли не впереди нее. Я так хотела увидеть своего младшего брата. В коридоре я встретила свою маму. Она очень сильно похудела за те месяцы, что мы не виделись». В темных курчавых волосах прибавилась седины. Она выглядела невероятно уставшей, но счастливой. Лилиан, солнышко, как же я рада тебя видеть! Мама крепко сжала меня в объятиях. Я не смогла сдержать слез от радостной встречи. Она так меня взволновала, как Дастин, мамочка. Я ему еще не говорила, что ты приедешь. Пусть это будет для него сюрпризом. «Мама, может быть, стоило ему сообщить?» Я с сомнением посмотрела на медсестру. «Не навредят ли Дастину сильные эмоциональные переживания?» «Ваш брат будет очень рад. Это станет дополнительным стимулом для выздоровления», заверила меня медсестра. Мама утирала слезы уголком бумажной салфетки. «А сегодня...» Адам Харрисон, доктор, сообщил нам чудесную новость. На имя Дастина поступило пожертвование. Отправитель пожелал остаться инкогнито. Дастину оплатили курс в восстановительном центре. Там просто чудесно, и мне тоже оплатили проживание. Ох, храни, Господь, таких добрых и щедрых людей! Мое сердце едва не выскочило из груди. Я поняла, кто оплатил курс восстановления Дастину. Это был мистер Икс. Я не расплачусь с ним и вовек за его доброту и щедрость. «Это чудесная новость, мама. Я хотела бы тоже поговорить с доктором, прежде чем зайти к Дастину, если это возможно, разумеется». Медсестра на мгновение задумалась, но отвечать ей не пришлось. За моей спиной раздался мелодичный мужской голос. «Разумеется, я уделю внимание таким очаровательным леди». Я обернулась. «О, мой бог! Это на самом деле врач или модель из мужского журнала?» Высокий, загорелый, мускулистый, широкая улыбка освещает благородное красивое лицо. Смоленые волосы уложены в великолепную прическу. Этот мужчина источает лучи обаяния и гормоны секса. Адам Харрисон, представился он, целуя мне руку. «Солнышко, у этого доктора просто золотые руки!» подала голос мама. Лилиан Брукс», отозвалась я, «я не могла не отметить, как чувственно приложился к моей руке Адам Харрисон. Он погладил своими длинными пальцами мое запястье. «Я хотела бы поговорить с вами о здоровье Дастина, мистер Харрисон». «Называйте меня просто Адам», — отозвался доктор, сверкнув улыбкой. Он указал рукой на коридор и подхватил меня под локоть. Лилиан, я отвечу на все ваши вопросы». Но будет лучше, если мы побеседуем у меня в кабинете, не правда ли? Да, конечно, согласилась я. Мы с мамой прошли за Адамом в его кабинет. Он оказался очень дружелюбным и общительным. Подробно отвечал на все мои вопросы. Я смущалась, потому что была не сильна в медицинских терминах. Мне казалось, что моя мама в них плавает, как рыба в воде. «Лилия, не смущайтесь!» — расхохотался Адам. «В конце рабочего дня я и сам не понимаю и половины из того, о чем говорю». Адам так заразительно смеялся и бросал на меня пылкие взгляды темных глаз. Если бы не его медицинская форма, я бы подумала, что он заигрывает со мной. Как вдруг мои ноги под столом коснулась его нога, будто бы невзначай. Потом еще раз. Он потерся икрой, а мою икру, невозмутимо рассказывая о том, сколько времени и как будет проходить восстановление. О нет, Лилиан, ты не ошиблась. Этот знойный красавчик тебя хочет закадрить, причем очень нагло и быстро. Конечно, он хорош. Адам идеален, честно говоря, но я вижу в нем только доктора. Даже если он усадит меня на стол и устроится между моих ножек, он останется только доктором моего младшего брата. Спасибо, Адам. Я постаралась запомнить и понять многое из того, что вы мне сказали, но голова просто разрывается от обилия информации. Наверное, я очень несведуща в медицине. «Честно говоря, даже немного стыдно». «Ерунда! Вы всегда можете задать интересующие вопросы мне. Я отвечу на них полно и подробно». Адам протянул мне визитку, улыбнувшись. «Для вас, Лилиан, я буду доступен в любое время». Мы вышли из кабинета. Адам вальяжно шел впереди». Мама положила свою руку на мой локоть и заставила немного притормозить. «Лили, детка, ты заинтересовала Адама!» — хихикнула мама. «Мамочка, тебе показалось!» — отмахнулась я. «О нет, милая, он бросал на тебя такие пылкие взгляды! Присмотрись к нему повнимательнее!» «Мамочка!» — поморщилась я. «Я не вижу в нем мужчину!» «Не видишь?» — ужаснулась мама. Даже я вижу в нем молодого, здорового, шикарного мужчину. Лили, детка, я понимаю, что ты ждешь своего принца, но вдруг им окажется именно Адам. Нет, мамочка, вздохнула я. Мой принц не Адам. И давай не будем говорить на эту тему, идет? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, моя хорошая. Мама поцеловала меня в щеку. Мы остановились у палаты Дастина. «Готовы?» — улыбнулся Адам и первым шагнул в палату. Я ступила следом за ним. Палата больше всего напоминала детскую комнату, если бы не медицинские приборы около кровати, я бы подумала, что оказалась в комнате мальчишки. «Привет, парень! Как жизнь?» — весело поприветствовал Дастина Адам. «Привет, док! Все супер!» — отозвался Дастин. Адам отошел в сторону, открывая брату вид на меня. «Ох, мой любимый братик! Как сильно я по тебе скучала! Я бросилась к нему вперед и сжала в объятиях своего десятилетнего брата. Он был похудевшим, волосы на голове были пострижены очень коротко, поэтому он выглядел немного более лопоухим, чем обычно. Но это был мой маленький брат, идущий на поправку. Как я была рада его видеть! Дастин всхлипнул и обхватил меня за шею руками. Он не выпускал меня из объятий несколько долгих минут. Наконец, я отстранилась и села рядом с ним на диван. Я вытерла слезы, и попросила маму передать мне большой подарочный пакет. «Это тебе, Дастин!» произнесла я, волнуясь, понравится ли Дастину мой подарок. Я купила его сегодня утром. Продавец в магазине игрушек заверил меня, что все мальчишки без ума от автоботов и десептиконов, управлять которыми можно было при помощи джойстика. «Вау!» «Оптимус Прайм и Мегатрон!» Восхищенно протянул Дастин. «Последняя модель! Супер!» Я обрадованно вздохнула. Игрушки были не из дешевых, и было бы вдвойне обидно, если бы они не пришлись по душе Дастину. Мы с братом принялись играть, а потом я поманила маму к себе. «Мамочка, я проведу рядом с Дастином весь день». «Да, солнышко!» «Я рада, что ты приехала. Это означает, что ты можешь уделить немного времени на себя. Сходи проветриться немного». Я подошла к маме и вложила ей в сумочку 20-100-долларовых купюр. Я сняла утром деньги с карточки. «Нет, нет, нет!» – запротестовала мама. «Перестань, пожалуйста, мамочка. Думаю, Дастин будет рад видеть маму красивой и отдохнувшей». Сколько ты находишься здесь? Мне кажется, ты заслужила потратить один день на себя. Пожалуйста, ради меня. Потом я улечу и не знаю, как скоро вновь смогу прилететь к вам. Много работы, мамочка. Если ты настаиваешь, — неуверенно протянула мама, — я очень, очень настаиваю. Да, мама, сходи погулять. За нас двоих. «Договорились?» — поддержал меня Дастин.